Утром не завтракаю, думаю о тебе. В обед не обедаю, думаю о тебе. Вечером не ужинаю, думаю о тебе. Ночью не сплю, кушать хочу.